Большое число записей начиналось формулой «дьявольская западня». Дьявольская западня — склонность к правде. Не требуется ли больше мужества, чтобы из верности самому себе упорствовать в своем убеждении, хотя бы и поколебленном, чем надменно потрясать толпы, рискуя обрушить все здание? Дух последовательности — не выше ли духа правдивости? Дьявольская западня. Таить свою гордыню не значит быть скромным. Лучше воочию проявлять свои недостатки, не поддающиеся исправлению, и сделать их силой, нежели лгать и слабеть, скрывая их. Гордыня, тщеславие, скромность — слова эти встречались на каждой странице. Дьявольская западня. «Самоуничижаться, говоря скромно о себе, не есть ли это хитрость, на которую пускается гордыня? требует только одно — не говорить о себе. Но это возможно только в том случае, если человек уверен, по крайней мере, что другие будут хорошо отзываться о нем». Снова Антуан улыбнулся, но усмешка быстро исчезла с его губ Сколько грусти в таком шаблонном выводе, когда он выливается из-под пера господина Тибо. Есть ли такая жизнь, не исключая даже жизни святых, которая не подвергалась бы ежедневно воздействию лжи? Вообще, вопреки тому, что Антуан мог предположить по воспоминаниям о своем стареющем отце, Ясность Духа как будто из года в год все больше изменяла этой натуре, оледеневшей от самоуверенности. Результаты существования на Земле, размах деяний человека и ценность их управляются сердцем гораздо больше, чем это принято думать. Многим не удавалось оставить после себя достойного следа только потому, что им недоставало теплоты любимого существа». Временами угадывалось даже нечто вроде тайной боли. Не может ли невыполненный дурной замысел вызвать в человеческом характере такие же изменения и произвести во внутренней жизни такие же опустошения, как и настоящее преступление? Все здесь вплоть до угрызений совести. Дьявольская западня Не смешивать с любовью к ближнему то волнение, которое охватывает нас при приближении, при прикосновении некоторых существ. Эта сентенция заканчивалась полустрокой, зачеркнутой, но легко, так что Антуану удалось разобрать ее, подняв листок против света. Молодых, хотя бы даже детей. На полях было приписано карандашом 2 июля, 25 июля, 6 августа, 8 августа, 9 августа. Затем через несколько страниц другим тоном. «О Господи, Ты знаешь мою слабость, мое ничтожество. Я не имею права на Твое прощение, ибо я не отлепился, ибо я не могу отлепиться от моего греха. Укрепи же волю мою, дабы я избежал западни дьявольской». И тут Антуан вдруг вспомнил несколько неприличных слов, которые в два совершенно разных момента сорвались с губ его отца во время бреда. Частые обращения к Богу примешивались к покаянным восклицаниям Господи, «Тот, которого Ты возлюбил, болен! Берегись меня, Господи, потому что я...» Предам тебя в тот час, когда ты предоставишь меня себе самому. Антуан перевернул несколько страниц. Приписка карандашом на полях, помеченная август девяносто пятого года, бросилась ему в глаза. «Внимание, влюбленный!» На столе лежала книга друга. Страница была заложена бандеролью от газеты. Кто мог прийти так рано утром? Василек, похожий на один из тех, которые украшали вчера ее корсаж, заменяет теперь закладку. Август 1895 года? Антуан, пораженный, погрузился в воспоминания. В 1895 году ему было 14 лет. Тот год, когда господин Тибо привез всю семью в Шамоник. Горный курорт в департаменте Верхней Савои, примечание редакции. Отельное знакомство. Он тотчас же вспомнил о фотографии дамы с баллонкой. Наверное, он найдет какие-нибудь разъяснения в дальнейшем. Нет, ни одного слова больше о влюбленной. Но вот через несколько страниц цветок, может быть, василек, распластанный и высушенный, находился в соседстве со следующей классической цитатой «В ней есть что-то такое, что могло бы сделать ее совершенным другом, но есть и такое, что могло бы завести вас дальше, чем дружба» — лабрюер. Затем с пометкой 31 декабря того же года фраза, типичная для бывшего воспитанника иезуитов часто случается, что поздняя любовь овладевает вами жесточайшей силой. Но как ни старался Антуан вспомнить летние каникулы 1895 года, он не находил ни одного воспоминания касательно рукавов с буфами или баллонки. Невозможно было прочесть все в один вечер. К тому же господин Тибо Заняв чрезвычайно высокое положение в сфере благотворительных учреждений и отдавая очень много времени своим разнообразным обязанностям, последние 10-12 лет почти забросил свои интимные записи. Он занимался ими лишь во время летних каникул, и заметки благочестивого характера вновь стали преобладать. Последняя дата была сентябрь 1909 года ни одной строки после отъезда Жака, ни одной за время болезни. На одном из последних листков, менее твердым почерком, было написано следующее размышление, полное разочарованности. Человек достигает почестей в тот момент своей жизни, когда он уже больше не их. Но в неизреченной милости своей Не дарует ли их ему Господь, чтобы помочь ему снести ту потерю, которая отравляет и, в конце концов, иссушает источник всякой радости, всякой любви к ближнему? Тетрадь заканчивалась несколькими неисписанными страничками. В муаровой подкладке ее обложки переплетчик сделал кармашек, в котором находилось еще несколько старых бумаг. Антуан... Нашел там две забавных фотографии жиз в детстве, календарь на 1902 год с отчеркнутыми воскресными днями и следующее письмо на бумаге сиреневого цвета. 7 апреля 1905 года. Дорогой ВК, 99. Все, что вы говорите о себе, я могла бы сказать и о себе тоже. Нет, я до сих пор никак не могу объяснить себе, каким образом я сделала это. Не могу понять... Что именно заставило меня, женщину, воспитанную в совершенно иных правилах, поместить это объявление? Меня это изумляет столько же, сколько и вас изумляет то, что вы вдруг стали рассматривать отдел брачных объявлений в газете и поддались искушению написать лицу, скрывшемуся под инициалами, полными для вас глубокой тайны. Потому что и я также... Верующая католичка, очень привязанная к тем религиозным принципам, которым не изменила ни разу за всю мою жизнь. Все это приключение носит, не правда ли, такой романтический характер, что можно бы сказать, по отношению ко мне во всяком случае, что это перст Божий, и что сам Господь послал нам этот первый миг слабости, когда я поместила объявление, а вы прочли и вырезали его». Должна вам сказать, что в продолжении семи лет моего вдовства я все больше и больше страдаю от отсутствия элемента привязанности в моей жизни. Страдаю тем сильнее, что не имею детей, так что лишена даже этого утешения. Впрочем, это нельзя даже назвать утешением, так как вы, человек, имеющий двух взрослых сыновей и домашний очаг, и занимающий, насколько я догадываюсь, видное положение, которое требует от вас большой затраты сил и времени, вы тоже жалуетесь на пустоту и одиночество. Да, подобно вам, я полагаю, что сам Бог вложил в нас эту потребность любви, и я денно и ночь молю Его, чтобы Он помог мне обрести в браке благословенном им бесценное присутствие мужа, который даровал бы мне теплоту верного и пылкого общения. Этому человеку, посланному мне небом, я тоже принесла бы в дар страстную душу и юность любви, которая является священным залогом счастья. Но, несмотря на печальное сознание, что я причиняю вам боль, я не могу прислать вам то, о чем вы просите, хотя мне и понятно вполне ваше желание. Вы не знаете, что я за женщина, Не знаете ни моих родителей, ныне уже умерших, но живых для меня в моих молитвах, не той среды, в которой я жила до сих пор. Еще раз прошу вас не судить обо мне по той слабости, которую я проявила, когда под воздействием тоски по любви я напечатала это объявление. Поймите, что такая натура, как я, должна отказаться от посылки фотографии хотя бы и очень льстящий ей. Что я могу охотно сделать, это попросить моего духовника, который с Рождества состоит первым векарием одного из парижских приходов, сходить к Аббату В., о котором вы писали мне в вашем втором письме, и сообщить ему все интересующие вас сведения. Что же касается моей внешности, то могу сказать вам еще следующее. Я готова лично посетить Аббата В., который сможет затем сообщить вам...» Это были последние слова четвертой страницы. Антуан порылся в кармашке переплета, но следующего листка не нашел. Касалось ли все это его отца? Никакого сомнения. Два сына, аббат В., расспросить Викара. Но если господин Тибо привлёк его к этой брачной затее... Аббат не проболтается, дамы с баллонкой нет, дата этого письма — 1906 год. Это было совсем недавно, год пребывания Антуана ассистентом у Филиппа, год пребывания Жака в исправительной колонии в Круи. это относительно недавняя дата нисколько не соответствовала шляпке с лентами, осиной талии, рукавам с буфами. Приходилось довольствоваться гипотезами». Антуан положил на место Софьяновую тетрадь, закрыл ящик письменного стола и посмотрел на часы, половина первого. «Довольствоваться гипотезами», — повторил он вполголоса вставая с кресла. «Вот и все, что осталось от человека», — подумал он. «И между тем, какой размах жизни! Всякая человеческая жизнь имеет гораздо больше размах, Чем можно предполагать? Словно желая выведать тайну, он посмотрел на это обитое кожей кресло красного дерева, с которого он поднялся, и на котором господин Тибо, вросший в него седалищем и наклонив торс, в продолжении стольких лет изрекал свои сентенции то ироническим и едким, то торжественным тоном. Что в сущности я знал о нем? подумал Антуан, чиновник, чиновник, выполняющий отцовские обязанности, правитель, облеченный божественными правами, который распоряжался мной, нами всеми в течение тридцати лет подряд, впрочем, весьма добросовестно, угрюмый и сухой, но из лучших побуждений, привязанный к нам, как к своим обязанностям. Что я еще знал о нем? первосвященник в штатском, внушающий уважение и трепет. Но он-то сам, кем он был, когда оставался наедине с самим собой, я этого не знаю. Ни разу не выразил он в моем присутствии мысли или чувства, в которых я уловил бы что-либо, идущее действительно из глубины его души, без маски. С того момента, как Антуан коснулся этих бумаг, как он приподнял уголок завесы и начал что-то подозревать, он с некоторой тоской понял, что под этой величественной внешностью ушел из мира совсем простой и, быть может, очень слабый человек. И этот человек был его родной отец, которого он абсолютно не знал. Он вдруг спросил себя, а что он знал обо мне? Еще меньше. Ничего. Любой школьный товарищ по классу, которого я не видел уже пятнадцать лет, знает меня лучше. Его ли вина в этом? Не моя ли? С этим образованным стариком, которого столько выдающихся людей считали таким разумным, опытным и проницательным, я, его родной сын, Всегда советовался только для проформы и лишь после того, как наводил сам себе нужные мне справки и уже принимал окончательное решение. Когда мы оставались с ним лицом к лицу, мы представляли собой двух людей одной крови, близких по природе, но между этими двумя людьми, отцом и сыном, не было общего языка, никакого взаимного понимания «чужие друг для друга». И все же это не совсем так, продолжал он, сделав несколько шагов по комнате, это неправда, мы не были чужими друг для друга, и это самое ужасное. Между нами существовала связь, и связь несомненная, да-да, эти нити, идущие от отца к сыну, от сына к отцу, как не смешно подумать о том, чем были наши с ним отношения, это исключительная связь, несравнимая ни с какой другою, существовало в глубине души у каждого из нас. Это только благодаря ей я так взволнован сейчас. Впервые со дня моего рождения я почувствовал, ясно почувствовал, что за этим полным взаимным непониманием скрывалось нечто тайное, сокровенное, возможность, даже исключительная возможность, понимать друг друга. И я твердо чувствую сейчас, что, несмотря на все, хотя я никогда не наблюдал ни малейшего намека на духовное общение между нами, что, несмотря на все, никогда не было и никогда не будет на свете другого человека, даже считая Жака, которого я мог бы так постигнуть вплоть до сокровенных глубин его натуры и который со своей стороны мог бы так непосредственно постигнуть сущность моей натуры потому что он был мой отец и потому что я его сын. Антуан находился уже у дверей прихожей. «Пойду спать», — подумал он, поворачивая ключ в замке. Но прежде чем погасить свет, он обернулся, желая обнять взглядом этот кабинет, который был теперь похож на опустошенную ячейку. «Слишком поздно теперь», — заключил он, «все кончено», Навсегда. Луч света пробивался из-под двери столовой. «Торопитесь, господин Шаль, вам пора домой!» — воскликнул Антуан, толкнув створку дверей. Согнувшись между двумя стопками извещений, Шаль приготовлял конверт. «Ах, это вы!» — сказал он, не подымая головы. «Как раз кстати. У вас есть свободная минутка?» Антуан, думая, что речь идет о каком-нибудь неточном адресе, доверчиво подошел. «Одна минутка», — повторил старичок, продолжая писать. «Для чего?» «Я хочу вам дать кое-какие разъяснения по поводу того, что я говорил насчет капитальт». Не дожидаясь ответа, он отложил перо, произвел манипуляцию со вставной челюстью и посмотрел на собеседника с довольно веселым видом. Невозможно было на него сердиться». «Значит, господин Шаль, вам не хочется спать?» «О, нет! Мои мысли меня сейчас подбадривают!» Он потянулся всем своим хилым телом к Антуану, который продолжал стоять на том же месте. «Я пишу адреса, пишу, а в это самое время, господин Антуан...» На его лице играла лукавая улыбка добродушного фокусника, готового открыть почтеннейшей публике один из своих секретов. В это самое время моя мысль работает, работает. И прежде чем Антуан мог что-нибудь придумать, чтобы ускользнуть, он продолжал. «Так вот, господин Антуан, с капитальцем, о котором вы мне говорили, я могу осуществить одну идейку — контору». Это в некотором роде сокращенное название «контора». Можно бы сказать «бюро», или еще проще «лавочка». Сначала «лавочка», Магазинчик на какой-нибудь людной улице моего района, но лавочка — это только наружный вид, идея внутри. Когда, например, как в данный момент он затрагивал дорогую его сердцу тему, он говорил коротенькими, прерывистыми фразами, сложив и вытянув вперед руки, покачиваясь то влево, то вправо. После каждой фразы маленькая пауза, позволявшая ему обдумать следующую — Казалось, одна и та же пружина толкала его фигурку и в то же время выбрасывала наружу приготовленные им слова. Затем он опять останавливался, словно не в состоянии был выделить за раз больше одной маленькой частицы своей мысли. У Антуана явилось подозрение, что умственный аппарат Шаля расстроен сейчас больше обыкновенного. События последних дней, ряд бессонных ночей... «Латош изложил бы все это гораздо лучше меня», — снова начал старик. «Я уже давно его знаю, Латоша. Что касается его прежней жизни, то на этот счет у меня самые лучшие сведения, выдающийся человек, голова всегда полна идей, как у меня. У нас обоих родилась эта замечательная идея контора, контора современного изобретательства, поняли?» «Не совсем». Ну, знаете ли, маленькие изобретения, маленькие практические изобретения. Есть много скромных изобретателей, которые придумывают кое-что, но не знают, как использовать это. Мы с Латошем решили централизовать это дело. Начнем с рекламы в районных газетках. — В каких газетках? Шаль посмотрел на Антуана так, как будто не понял вопрос. — Будь жив наш покойничек, я бы натерпелся стыда. «Если бы вздумал рассказывать про эти вещи», — продолжал он после паузы, «но теперь, вот уже 13 лет, господин Антуан, как я все обдумываю мой проект, самой выставки, я уже сам придумал немало занятных штучек, да, каблук, регистратор для счета шагов, смазчик для почтовых марок, автоматический, беспрерывно работающий». Он соскочил со стула и подошел к Антуану. Но наиболее замечательная вещь — это яйцо. Кубическое яйцо. Остается только изобрести подходящую жидкость. И с этой целью я состою в переписке с целым рядом других изобретателей. Деревенские священники сильно увлечены моей идеей. Зимой, после вечерин... У них сколько угодно времени, чтобы заниматься такими вещами. Я их всех заставила работать над моей жидкостью. И как только я получу ее... Но жидкость — это чепуха, самая трудная идея. Антуан выдаращил глаза. Значит, как только вы составите вашу жидкость, я погружу в нее яйца ровно настолько, сколько надо, чтобы смягчить Скорлупу, не портя самого яйца. Теперь вы поняли? Нет. После этого я высушу их в специальных формах. Кубических? Ну, конечно. Шаль извивался, как разрезанный пополам червяк. Антуану еще не приходилось видеть его в таком состоянии. Целыми сотнями, тысячами я открою целый завод. Кубическое яйцо. Долой рюмки для яиц. Кубическое яйцо может само стоять. А скорлупа его пригодится в хозяйстве. Можно сделать из него спичечницу или горчишницу Кубические яйца укладываются в ящики, как куски мыла. Вы понимаете, как это удобно для транспорта? Он взобрался было снова на свой страфонтен, Но, едва усевшись на него, опять немедленно соскочил. Лицо его сильно покраснело. — Извините, пожалуйста, я сейчас вернусь, — пробормотал он, направляясь к двери. — Мочевой пузырь. Это чисто нервное. Как только я начинаю говорить о моем яйце...